Глава 25. Хью Левин и Тэд Лейцел. Шелдон Кук Доро в письме автору рассказывает: Хью Левин был молодым шведом, приехавшим в США в конце 20-х начале 30-х годов прошлого века. Он очень интересовался историей арктических исследований и открытием северного полюса. Примерно в 1934 или в 1935 годах Хью Левин посетил лекцию доктора Кука о его экспедиции к Северному полюсу. После лекции он подошел к доктору Куку, чтобы получить дополнительные сведения. Вскоре доктор Кук и Хью Левин стали близкими друзьями. Хью Левин был высокоинтеллектуальным человеком, посвятившим свои способности и свое время серьезному, глубокому и основательному историческому исследованию темы открытия Северного полюса. В середине и в конце 30-х годов и до самой смерти доктора Кука в 1940 году, а затем и после, Хью Левин был убежден, что доктор Кук – первооткрыватель Северного полюса. После смерти доктора Кука Хью Левин Постоянно поддерживал связь его младшей дочерью Хелен Кук-Веттер. В 50-х годах Хью Левин предпринял и завершил тщательное и подробное исследование восхождения доктора Кука на гору Маккинли. Хью Левин одним из первых увидел и изучил дневник доктора Кука. Лаура Киссель прислала автору копию статьи Левина, о походе Кука на Маккинли, отнеся ее к концу 50-х годов. Из этой неопубликованной рукописной работы следует, что Хью Левин первым, раньше чем Ганс Ваале, предположил, что Кук перешел через Восточный хребет и поставил лагерь на леднике Трайлейка. Левин, в отличие от Ваале, не отправил Кука на хребет Пайонир, и он первый, кто правильно расставил лагеря Кука на северо-восточном хребте. У Левина встречаются ошибки. К примеру, он считал, что третий день пути, 10 сентября, Кук и Барил провели в боковом амфитеатре, исследовали ледник, сделали фотографии, и только после этого... Поставили лагерь возле Глейшер-поинта. «Причина отклонения Кука от маршрута, — пишет Левин, — состояла в том, что надо было дать время Докину добраться до базового лагеря и начать записи показаний барометра. Лагерь Кука на леднике Трайлейка под восточным хребтом по счету Левина четвертый и следующую ночевку». У подножия северного хребта, страница 65 дневника Кука, смотрите главу 22 Левин опустил. Конечно, некоторая логика во всем этом есть. Но снова не учтено психологическое состояние Кука, отчаянно рвущегося на север. Он летел вперед. Он не мог пожертвовать днем. Да что днем? часом на исследование бокового ледника и фотографирование, ничто в том числе соображения касающиеся точности определения высот в ближайшие пару дней, автор имеет в виду упоминание о Докине не задержало бы его, но это и другие ошибки Левина несущественны. Важно другое. Левин был среди людей боровшихся за возвращение доброго имени доктора Кука, и он, один из самых преданных, самых верных, говоря о Левине, нельзя не упомянуть и того, что он первым в 1911 году открыто высказал сомнения по поводу достижений Пири, написав статью «Дошел ли пири до северного полюса. Поже в 1935 году, Названная статья вошла в книгу Левина «Великий обман на Северном полюсе», изданную в Лондоне. В книгу включена и малоизвестная работа капитана Томаса Холла «Убийство профессора Росса Марвина». Примечание. Личный секретарь Пири, руководитель одного из вспомогательных отрядов экспедиции Пири в 1909 году, был убит на пути к земле. Конец примечания. Американский журналист и писатель Тед Лейтсел тоже пытался разгромить пири, опубликовав в 1934-1935 годах в журнале Real America четыре статьи о полярном рекордсмене. В 1938 году в журнале Adventure Magazine Он дал ретроспективу полярных достижений Кука и в том же году сам отправился по пути доктора на Маккинли. О целях экспедиции рассказала газета «Анкоридж Дейли Таймс». Вчера двое вылетели на самолете из Анкориджа в парк горы Маккинли, чтобы подойти к горе с южной стороны, и установить достоверность заявления доктора Фредерика Кука о его восхождении на вершину. Тед Лейцелл из Чикаго, штатный писатель Adventure Magazine, личный друг и почитатель доктора Кука, совершит трудное путешествие в сопровождении Джо Сертича, старателя. Подтверждением заявки доктора Кука станет маршрут по леднику Руфь, к северо-восточному хребту горы Маккинли. В сущности, весь скептицизм относительно пути доктора Кука держится на факте, что все альпинистские отряды, начиная с 1910 года, подходили к северо-восточному хребту с севера и утверждали, что он неприступен с юга. Доктор Кук сообщил, что пошел к северо-восточному хребту следуя по леднику Руфь, и оказался на хребте на высоте 12 тысяч футов. Примечание. Анкорич Дели Таймс, 13 июня 1938 года. Конец примечания. Такие взгляды Лейцела, разумеется, совпадали с позицией самого Кука, и стало быть, через 32 года после восхождения на Маккинли Никакой новой интерпретации событий 1906 года у доктора Кука не возникло. Как и раньше, он был уверен, что его путь от реки Токоситны до северо-восточного хребта не выходил за пределы единого ледникового пространства, названного им «Ледником Руфь». Лейцелл и Сертич шли с рюкзаками в конце лета. Снега было несравненно меньше, Чем на пути брауна и раска и скорость новых последователей кука они достигли глейшер поинта за три дня вполне сопоставимо со скоростью первопроходцев параллель провел сам лейтцел мы шли вперед так же легко как по обычной холмистой местности обходя или перепрыгивая трещины и продвигались так же успешно как описывал кук Примечание Лейтсел Letter from Ted Leitzel Adventure Том 101, номер 6, октябрь 1939 года Конец примечания Однако возле Глейшерпойнта альпинистов ожидала сокрушительная неудача. Лейтсел рассказывает Гравийный хребет на который мы сбросили самолета, наши запасы, и который, как мы полагали, был устойчивой боковой мореной, оказался ничем иным, как льдом, покрытым тонким слоем булыжников. В течение нескольких недель после того, как мы сбросили их, лед растаял и отступил назад более чем на сотню ярдов. Там был огромный природный тоннель, ведущий прямо под ледник, и стоял постоянный грохот падающих кусков льда, смываемых в этот тоннель. Наше продовольствие, одежду, веревку и дополнительное снаряжение давным-давно унесло в этот же самый тоннель. Примечание. Лейтсел. Letter from Ted Laitsell. Adventure. Том 101, номер 6. Октябрь 1939 года. Конец примечания. От запланированного восхождения на северо-восточный хребет пришлось отказаться. После тщетных поисков пропавшего имущества лейцел и его спутник направились к фальшивому пику. Увиденная ими картина коренным образом отличалась от описанного Брауном, И в главе 15 мы уже цитировали принципиальные исторические свидетельства Лейцела. Путешествие в целом было трудным и очень опасным. Нельзя не восторгаться Тедом Лейцелом, талантливым журналистом, хорошо и серьезно знавшим Арктику, который предстал и организатором и руководителем смелой горной вылазки с благородной целью, «Спасибо, Тед Лейтселл, от потомков. Результаты же журналист подытожил так. Мы доказали, что доктор мог очень легко подняться по леднику, именно так быстро, как он сказал, и что изображение фальшивой горной вершины Кука, предложенное в качестве доказательства против него, Не было фотографий того же пика, который Кук представил как вершину Маккинли. Примечание лейцел Letter from Ted Laitsell Adventure, том 101, номер 6, октябрь 1939 года Конец примечания